— Где же оно ну, теперь, наше училище? Я его в Светловодске кончал. — Оно и сейчас в Светловодске, — товарищ комбат говорит, не очень уверенно, как бы опасаясь, что разглашает военную тайну. — Да, Светловодск, река светлая, только чего-то светлая была тогда вся в нефти и пахла нефтью, и когда мы стирали в ней амбундирование... На все-про-все все вместе с портянками полагался кусочек мыла в двадцать граммов. Гимнастерки после были в нефтяных пятна. «Она и сейчас в нефти», — говорит младший лейтенант, почему-то обрадовавшись. «Как интересно!» ничего не изменилось. Те же выходы в поле зимой, в 40-градусный мороз, когда замерзает смазка на орудиях, но командир батареи идет впереди в легких хромовых сапожках. И курсанты, которые прибыли в училище прямо со школьной скамьи, поражаются такой его нечеловеческой выносливости, не подозревая, что в сапогах у командира батареи шерстяные носки, пальцы обернуты газеты и еще две пары теплых портянок. Те же Тактические занятия, похожие на войну, как игра. Мы прибыли в училище с фронтом. Многое уже повидали и во время тактических занятий, когда не видела начальство, старались перекурить. Была еще светловодская река Мата. рекомата, как она значилась на топографических картах. На этой речонке в редких кустах выбирали мы огневые позиции, и многие поколения курсантов до нас и после нас выбирали там огневые позиции, и, наверное, кто-то и сейчас там выбирает их, и так же, как я когда-то прибыл часть младший лейтенант. Только отчего он такой молодой? От того, наверное, что много времени прошло с тех пор, И столько уже позади и километров, и друзей, вот уже и плацдарм позади. Как это просто до войны говорилось, не пяди своей земли не отдадим. Вот она, пять нашей земли. И каково это не отдать ее? Ну что ж, лейтенант, принимай взвод. Вот твои разведчики, Панченко, сразу говорю. Забираю с собой, а больше никого извода не отдавая, то и Исаенко последнего разведчика заберут. Связисты придут сейчас, они связь сматывают, и командир отделения с ними. Радисты нам по штату положены. Нету ни одного. И рации нет, придется тебе заводить. Да ты еще ешь виноград, а то сейчас... Потянутся пушки и двинем вперед. Это отсюда фронт далеко, кажется. А ночью уже там будем. Ешь, пользуйся случаем. Выбирать НП пошлю тебя. Он говорит спасибо, товарищ комбат. И вежливо берет одну ягодку. Он все время поглядывает на мои штаны. Что такое? Я тоже смотрю и замечаю на штанине старую засохшую кровь. На нее-то он и смотрит с волнением. А черт, давно надо было бы отдать постирать. Ему это, конечно, все в героическом свете представляется. Мимо к фронту, к фронту мчатся грузовики с прицепленными сзади, подскакивающими надутых шинах минометами. Солдаты все молодые, хорошо обмундированные, сидят по бортам машин, какую-то новую часть вводят в прорыв. А от фронта, по этой стороне дороги, между машинами и нами гонят сквозь пыль пленных. Минометчики перегибаются через борта, чтобы разглядеть их. Мы сидим, ждем, уже видны лица, бронзовые джары и солнца, подтечет с висков, расстегнутые мокрые шеи. Идут толпой. Молодые, крепкие, невзрачные, в очках, высокие, маленькие. На одних лицах. Все погасила серая усталость, другие возбуждены, словно только что выхвачены из боя, на третьих страх. Мундиры — кепки с длинными козырьками, непокрытые головы, пропыленные, черноволосые, светловолосые, стриженные, лысые. Ноги в коротких сапогах шагают нестроено в разнобой — частя. Под жара пыль. От колонны, придерживая рукой автомат, подбегает к нам конвоир. Воротник гимнастерки промок, под мышками темные круги до карманов. Глаза просят пить. Мы даем ему фляжку, и он долго пьет, задыхаясь. Немцы проходят, скашивая глаза. Другие стараются не смотреть. — Спасибо, товарищ лейтенант, — говорит боец, напившись. А то от жары голос потерял. И вытирает пилоткой сразу вспотевшее лицо. Мы... Насыпаем ему полную пилотку винограда, он благодарит еще раз и убегает, а пленные все идут. Егоров смотрит на них, и многие чувства сменяются в его глазах. Четвертый год войны. Он в первый раз видит немцев. Из толпы пленных кто-то кричит нам и поднимает над головами сжатые руки, словно приветствуя. На минуту мелькает улыбающееся чернявое лицо. В этом месте среди дымчато-синих мундиров немцев видно зеленое обмундирование румын. И тогда мы разбираем, что оттуда кричат. «Руна ты! Руна ты!» «Что я, медаль за это?» — говорит Саенко. «Я тоже ничего не понимаю». Словно очнувшись, Егоров отрывает взгляд от пленных. «Видите ли?» — говорит он. «Дело в том, что Румыния вышла из войны». По радио передавали. Вот, оказывается какое событие сотворилось в мире. А над головами пленных еще несколько раз поднимается и исчезает удаляющееся чернявое веселое лицо. Васин заметил, что один из немцев несет, прижав к груди, четыре большие банки консервов. Подойдя к нему, он молча отбирает, делает это спокойно, серьезно, как все, что он делает, и несет консервы семейству молдаван. Пленных уже прогнали, а он все еще стоит там, и молдаване что-то говорят ему. А Васин, небольшой коренастый, весь освещенный солнцем, смеется и отрицательно качает головой. Возвращается он оттуда, ведя за руку мальчика лет пяти. Вот выменял и смеется. На мальчонке короткая, разорванная на животе рубашонка. Короткие обтрепанные штаны до колен. В теплой пыли черные от загара и грязи босые ноги стуго торчащими маленькими пальцами. Шапка спутанных смоленных волос, они даже не блестят такие пыльные, а лицо тонкое и большие, как черные мокрые сливы, печальные глаза. Они чем-то напоминают мне глаза порцваней. Я подзываю его к себе, сажаю на здоровое колено. Он дичится вначале, но мне тоже когда-то было пять лет. Я знаю, чем его привлечь. Я отстегиваю от пояса большой кинжал в лаковых ножнах и даю ему. Не смело поглядывая на меня, он тянет кинжал за рукоятку, и когда из ножен блеснуло широкое лезвие, он забывает обо мне, а я тем временем Глажу его волосы, которые легче состричь, чем расчесать. Далеко у края степи, как снеговые горы, лежат облака, осиянные солнцем. Там встают все новые дымы разрывов. Дорога уходит туда. Если суждено мне пройти ее до конца, я хочу, чтобы после войны был у меня сын. Чтобы я посадил его на колено, родного, теплого. Положил руку на голову и рассказал ему обо всем. Прогоняют еще группу пленных. Мальчик сидит у меня на колене, я тихонько глажу по волосам его спутанную теплую от солнца голову, а он играет моим оружием.